2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Арция Грангио. Почему-то Шарло представлял себе мрачный подвал, где на соломе рядами лежат больные и умирающие. Это было глупо, ведь он не раз бывал в старых казармах, да и Эгон никогда не позволил бы людям валяться в повалку на холодном грязном полу. Наверное, всё дело в страхе. Достаточно испугаться чего-то, чего не видишь своими глазами, а остальное возьмет на себя воображение. Старые казармы встретили полумраком и острым горьковатым запахом черналисника. Двери в коридор были открыты, но занавешены влажными рогожками, и у входа к ним дымились неизбежные жаровни. Шарло, хоть на него никто не смотрел, шел, глядя прямо перед собой и слегка вздернув подбородок. Так его учили. Нельзя опускать голову, как бы ни было грустно или страшно. Рита был рядом, и мальчику очень хотелось схватить его за руку, но он держался. Рит остановился у девятой или десятой двери, взялся за занавеску. Шарло с надеждой посмотрел на брата своей матери. «Я кверно, Шарло», — шепнул Рафаэль. «Но я не святой, Расти. Николай ошибся. Я могу убивать, но целитель из меня — никакой». «Значит, ты...» «Мы пришли прощаться. Соберись. Или уходи. Я готов». Карна кивнул и отступил, пропуская шарло вперёд. Когда-то здесь лежали запасные доспехи, а теперь стояли два грубо сколоченных топчена и стол, на котором стояла жаровня. У выходящего в ночь окна, скрестив руки на груди, высился Яфа в своём балахоне. Свет масляной лампы отражался в чёрных глазах от Эва, превращая его в сказочное существо. «Маркиз, ты сошёл с ума!» Эгган хрип, но Шарло всё равно узнал бы его голос из тысячи. «Это его право, Эгон. Ты же не хочешь, чтоб он жил, презирая себя?» «Я хочу, чтоб он жил! Жил!» «Я буду жить», — услышал собственный голос Шарло. «Со мной ничего не случится». И с Катей, и со всеми остальными. — Это так, — подал голос Яфа. — Те, кто был отмечен, уже смотрят на ту сторону реки. Юный Шарлах остаётся на этом берегу. Ответить его от не успели. В коридоре послышался шум, и в комнату ввалилось шесть или семь воинов во главе с капитаном замка и трепуха на щеке которой багровел внушительный синяк. Сзади Шарло заметил Николая растянец как всегда стоял опустив глаза близкие и далекие одновременно сигнор пробормотал капитан брат николай нам сказал что я умираю похоже на то эгэн зашевелился пытаясь приподняться на локтях и шарло его поддержало впередив даже рафаэля Барон исхудал его тело было покрыто язвами но гной из них уже не сочился Ранки подсохли и покрылись тёмными корками. Их было не так уж и много, но мальчик знал, что это хуже всего. Те, у кого много мелких язв, имеют больше шансов выжить. Эгон больше не пытался прогнать сына. То ли не хотел показаться слабым перед своими людьми, то ли поверил Яфе. Властитель Гран-Гио всё ещё был страшно тяжёл. Изо всех сил удерживая барона, Шарло не мог видеть его лица, вынужденно глядя на тех, кто пришел к своему сигнору. Так они и замерли. Девять человек у двери, двое на постели и двое у окна. Первым подал голос Николай. «Да воздаст тебе по заслугам святой Расти, брат мой». «Это его дело», — закашлялся барон. «Вы у входа. Подойдите, раз уж пришли». Яфа говорит, это последний прилив сил. Но мы эту заразу победили. Кто-то ещё умрёт, но главное позади. Анаре, я тебе говорю!» Капитан Грангье отчеканил два с половиной шага, как на плацу, а затем грузно бухнулся на колени. Ветеран заразы не боялся, он вообще ничего и никого не боялся. Кроме умершей позавчера жены. Анаре Годи, за безупречную службу я произвожу вас в личные Нобели с правом выбора сигны и консигны. Принимаете ли вы из моих рук это звание и клянетесь ли честью Нобеля? Эгган шумом втянул воздух. Кодекс Розы был слишком пространен и многословен для его сгоревших легких. Честью Нобеля служить дому Форни. Клянусь, Сигнор выдохнул новоиспеченный дворянин. «Какую сигну вы избираете?» «Костёр, сигнор, и над ним молодую луну, как сейчас на небе». «Да будет так, Маркиз Гаэтана. Свидетельствуете ли вы присягу сигнора регоде «Свидетельствую», быстро произнёс Рафаэль положенную фразу. «Да будет честь дома Кэрны порокой, что путь избранного будет путём чести». Если сигнор на Годи свернется с него, его покарает моя рука. Арда. А теперь, капитан, слушайте. Я всегда служил Арци и Луменам, но Луменов больше нет. В Мунте сидит Узорпатер и где-то убийца. Но этого мало. Себер послал его куда подальше. Тортью и его капустницы колдовством наслали на нас чуму. Север должен восстать и вернуть на трон наследников Александра Тагера. Я думал сделать это сам. Не смогу. Но с нами тот, кто годится для этого лучше меня. Рафаэль Керна, маркиз Гаэтана. Он поведет вас. «Отправьте тартю с капустницами и синяками в преисподнюю!» Они это заслужили. «Рафаэль, именем святого Ирасти клянись, что ты...» эган замолчал, судорожно хватая раскрытым ртом воздух. «Я, Хозе Рафаэль Николас Мартинос Кернер вальдес маркиз Гайтана. Шарлов впервые слышал, чтобы Рита называл все свои имена и титулы». Старший сын и наследник герцога Энрике. Клянусь, что Пьер Тарсю и его сообщники будут наказаны за всё. Я найду их хоть в Кантиске, хоть в Сером море. Александр Тагер жив. Он снова будет королём. Клянусь сердцем Керны». Огонь в лампе вспыхнул ярко и светло, превратившись в некое подобие охваченного огнём сердца. «Святой Расти услышал клятву. отчётливо произнёс Николай. «Да не развяжется завязанное», — эхом отозвался Яфа. Руки Шарло совсем затекли, но мальчик не мог и помыслить, передать свою ношу другому или попросить помощи. Но барон Эгон Фарни неожиданно сильным движением освободился из державших его рук и развернул сына лицом к себе. «Я называю вас своим наследником. Тагэра, когда вернется, подтвердит ваши права. Все». Я благословляю вас, Шарль Виконт-Тагре, вас и Катрин. Шарль, именем Дома Форни, служи Арции и Тагеры. Бросившийся на помощь Яфы, успел подхватить мертвого барона и бережно положить на постель. Сигнор Тагре, новоиспечённый Нобель, шмыгнув носом, выхватил меч. Сталью и жизнью, клянусь верности! Я принимаю вашу кляту. Горло Шарлос довел горячий «Тагера для Арции, а не Арция для Тагеры». Вернем Арции и Тагера! Смерть тортю и капустницам!» Пламя вновь взметнулось вверх, став алым, как кровь или закатное солнце. шарлот Тагре встал на колени у тела Эггана. «Спасибо, сегноры. А теперь я должен проститься». Его послушался даже Яффа. Последним выходил Мириец, но Шарлос схватил его за руку. «Рита, что теперь делать?» «Ты же только что всё сказал», — тихо сказал Кэрна. «Мы не святые и не всемогущие, но мы должны победить, и мы победим. И для начала покончим с чумой».